Глава 828. Возвращение. Практики стадии планета не считались владыками звёздного домена бесконечного клана. Однако никто не посмел бы назвать их слабоками. В клане не командовали армиями, всё-таки достичь этой стадии было невозможно без слияния с планетой. В определённом смысле эти практики сами и являлись планетами. Гибель планеты была шокирующим событием, не говоря уже о её самоуничтожении. Сила такого взрыва была немыслимой. Вполне логично, что взрыв обязательно уничтожит планету, на которой находится Ван Болы и остальные участники задания. Что до практика бесконечного клона, большинство были уже мертвы, за исключением тех, кого переместило из военного лагеря Благословения Небесного Дао. Стареку удалось их спасти, а вот остальные были считаются мертвы. Засланные на планету люди уже находились за пределами планеты. Потрёрг, бушующее пламя обладал бездонной культивацией. И, разумеется, он не собирался оставлять своих избранников умирать. Почувствовав первые признаки самоистязания, патриарх с пламенным фруктом в руке понял, что спектакль подошёл к концу, и разблокировал перемещающий механизм масок. Но для начала телепортации носителям следовало активировать их самостоятельно. Внезапно у них в их душах раздался его голос. Произнесите про себя слово возврат, и вас переместят домой. Эти слова прозвучали в душе Ван Боле. Защитная сила патриарха планеты сейчас уносила его от моря магмы. С такой скоростью на поверхность он вернётся намного быстрее, чем добрался сюда. Да До не вода неся полынья навести печали голостерика. Само уничтожение планеты? Ван было поменялся в лице. Сперва он чуть не произнёс завётанное слово и не переместился, однако вовремя сдержался, несмотря на то, что шестое чувство кричало ему убираться отсюда. Планету заволокло томан, поднялись пылевые бури, потом послышался слабый рокот где-то под землёй. Звук, спугающе скорость распространялся по всей планете. Словно неописуемая сила, появившаяся где-то в центре планеты, отчая нарвалась наружу. Ван Буэлэ даже не успел отвести глаза. С оглушительным грохотом Земля стала оседать, уровень воды в океанах стал повышаться, всю планету сотрясали сильные толчки. Из-за поднявшегося грохота Ван Буэлэ показалось, будто начался конец света. И всё же он стиснул зубы и не переместился. Вместо этого он взмыл воздух. Тем временем Земля внизу продолжила разрушаться... Причём не только здесь, но и в других частях планеты. Во многих местах появились огромные провалы, по земле быстро расползалась сеть трещин. Во всех уголках планеты зазвучали пронзительные крики спасающихся без тампрактиков. Оставшиеся в живых засланцы, даже наглые здоровяк побледнели и про себя произнесли слово возврат. Практикам бесконечного клана, отправленным на поиски Ван Боло, некуда было бежать. Благословение небесного дала опернесло только тех, кто находился в лагере. Счастье тех, кто в тот момент находился за его пределами, могли лишь сочаднем наблюдать за разрушением мира. В следующий миг земля обрушилась, в воздух взметнулись комья грязи, а потом со всех сторон хлынула морская вода. Из-под земли бил ужасающий жар, от чего всё быстро заволок плотный туман. В центре планеты, прямо под алтарём, появился огромный пузырь чёрного цвета, в котором потрескивали молнии. Но если присмотреться, то среди вспышек электричества в самом центре чёрного позоря скрывалась расколотая радужная планета. Рокот не стихал ни на секунду, и издали чёрный позырь напоминал гигантскую сферу, которая безднными темпами увеличивалась в размерах. Всё, чего она касалась, обращалось в ничто. От всего этого вана было в страхе поёжился, к счастью, пока его защищала магия патриарха планеты. Она довольно успешно отражала волны разрушительной энергии, рвавших планету на части. К тому же в воздухе он находился в относительной безопасности. Однако взбудораженная духовная энергия пульсировала по всей планете, и из-за мощных порывов ветра Ван Боле постоянно метался из стороны в сторону. Я не могу просто так уйти. Я должен собственными глазами увидеть смерть практика из бесконечного клана. Он не хотел оставлять в живых потенциального врага. Хоть он прибыл сюда в маске, поэтому ему можно было не бояться, что его узнают. Однако со своей по осторожным характером он не собирался оставлять всё на волю случая. «Если Эксперт Бесконечного Клана не умрёт, то больше всего на свете он будет ненавидеть не Патриарха планеты, а его». Сердце Ван Булэ пропустило удар. Развернувшись вокруг себя, он окинул следом окрестности. Чёрный пузырь уже захватил треть площади планеты. На этом его рост остановился, потому что планета наконец-то не выдержала и начала разрушаться. Поднялся немыслимый грохот. Поверхность планеты, словно сделанной из фарфура, мгновенно покрылась сетью трещин, однако разбилась лишь половина планеты. Вот стивс, эксперты ки бесконечного клона умерли а из чёрного позоря послышался пронзительный крик. Из него вырвалось существо с тремя головами и шестью руками. Он не погиб. Иван Буллет тем временем сражался с ураганным ветром. Он хотел бить его, но вокруг практика стадии планета колокотел разрушительная энергия, поэтому он не мог подобраться к нему достаточно близко. Иван Буласов с вздохом уже собрался переместиться, но тут что-то привлекло его внимание. Кожа его израненного практика стадии планеты в изорванном наряде покрывала радужные линии. Похоже, они хотели пробить его на куски. Из его горла вырвался душераздирающий вопль, когда ему отрезали одну из рук, потом радужные линии отсекли ещё три руки и обе ноги. Остатки издробленного тела пытались спастись. Но тут к несказной радости Иван Боровой одна из его голов свалилась с плеч, а вторая просто взорвалась. Радужные лучи, созданные жертвой патриарха планеты, после этого потускнели и ослабли. Уцелевшая голова Патриарха Бесконечного Клана отчаянно прорывалась к звёздному небу. Ван Була не сводил с неё глаз. Он находился очень далеко, да и буря разрушительной энергии никуда не делась. Защита Патриарха планеты заметно ослабла. Ей уже недолго осталось. Погоня за ним закончится его смертью, но Ван Була не хотел так просто сдаваться. «Раз я не могу его догнать, то хотя бы напугай его до смерти!» Пробормотал Ван Була. Встречаня ман погнался за ним. Голова чуть повернулась, и Аж Гуаево полна ненависти взглядом. И с безумным воплем он заставил половину головы взорваться. Высвобожденная в результате этого энергия помогла ему задействовать какую-то неизвестную технику и исчезнуть. Он действительно строхнул. Бекста противника очень обрадовала Ван Пола. Это немного уняло тревогу в его сердце. Хоть Практик стадии планеты и не погиб, с такими повреждениями ему уже вряд ли удастся вернуться на прежний уровень культивации. сделав глубокий вдох, он коснулся маски и напоследок окинул взглядом погибающую планету, из которой торчал гигантский позырь. Возврат. Маска вспыхнула, внезапный из загромнова позыря ударил тускло-радужный свет. Он принёс Ван Баоло два предмета: каменное ядро размером с ноготь, испускающее радужный свет, и половину кисти правой руки практика стадии планеты. На ней осталось только три пальца, причём на указательном красовалось бездонное кольцо. Оно явно было совершенно особенным. Буйствующая на планете хаотичная энергия не оставила на нём ни царапины. Предметы в окружении радужного света долетели до Ван Буэлэ за мгновение до перемещения. Стоило ему их схватить, как он тут же расставил в воздухе.